и срезал там для обожаемой подруги три огромные грозди винограда. Вот тут-то на месте преступления его схватил за руку разъяренный хозяин виноградника и грозно потребовал уплатить штраф в пять гульденов, но, как всегда, у богатых нет в кармане ни гроша. Тогда невежливый хозяин запер хохочущую пару в погребе, откуда их выпустили подоспевшие придворные. Мария Терезия заплатила виноградарю десять гульденов штрафа и приказала поставить стеллу с словами «В этом месте его величество императора Священной Римской империи германской нации Франц Первый вторгся в частные владения и похитил виноград при соучастии, а, возможно, при подстрекательстве ее величество королеву Богемской и Венгерской Марии Терезии». Нет сомнений, что жизненную стойкость и оптимизм придавала Резли ее родная Вена. Этот несравненный город на Голубом Дунае уже тогда ослыл таким же веселым, жизнерадостным, каким и знаем его во времена Штрауса. Резли, несмотря на ее багрянородное происхождение, утомительнейшую церемонность по испанскому образцу жизни императорского двора была настоящей венкой то есть горожанка из самого веселого города в мире, на улицах, которого музыка звучала на каждом шагу. В Вене казалось, что все без исключения, от императора до последней прачки, танцуют и поют с утра до вечера. Музыка всегда звучала и при дворе. Мария Терезия прекрасно пела, а подросшие дети составляли целый ансамбль. Страстная любовь Резль к опере привела к тому, что в Вене возник первый национальный оперный театр, который возглавил «Глюк», чьи произведения звучали и в императорской семье, и в подздаме, где их играл на своей флейте Фридрих II. Даже став великой государыней, Резль покидала дворец в карнавальном костюме, чтобы смешаться с веселой карнавальной толпой своих земляков на уютных улицах Вены. Ее было трудно выделить среди прекрасных венских женщин, тем более, что Резль говорила по-немецки с неистребимым венским акцентом. А как дышали покоем, музыкой прелестные зеленые окрестности Вены. Здесь Мария Терезия построила замок Шанбрун, где проводила все лето. Как-то раз она надрала уши белокурому мальчишке из церковного хора, который, вопреки запретом взрослых, возглавил шайку, таких же, как он, сорванцов, лазавших по крышам. Позже сорванец превратился в великого Иосифа Гайдена. Сюда 13 октября 1762 года из Зальцбурга привезли маленького головастого мальчика в сиреневом костюмчике. Мальчик, войдя во дворец, сразу же растянулся на скользком паркете, ему могла встать на ноги маленькая девочка, на которой благодарность за помощь он сразу же пообещал жениться. Это были Вольфганг Амадей Моцарт и Мария Антонетта, почти ровесники. Жизнерадостный гений Вены в трудные минуты не раз спасал от уныния и слабости свою повелительницу. Как справедливо писал один из биографов императрицы Марии Терезии, мир Вены разительно отличался от мира Берлина. Австрийская столица вдыхала воздух непривычного для Берлина гуманизма, там не требовали от людей беспрекословной и унизительной покорности, там не подавляли человека, и благие склонности личности получали полную свободу для своего развития. И все же можно удивляться, что Резли и Франц оказались такой удивительной, гармоничной парой. Как и в каждой супружеской чете, у них был свой секрет. Супруги прошли бок о бок всю жизнь, их объединяли официальные почести, любовь, постель, семья, вкусы, музыка, но только в одном между ними никогда не было равенства. Государственная власть вся, без исключения, принадлежала... Марии Терезии. Верная принципам абсолютного монарха она не делила с властью ни с кем, даже с любимым человеком. А власть была тяжела и неудоба носима. Трудно представить худшую ситуацию, чем та, в которую попала Мария Терезия в начале 1740-х годов, выражение в войне с Пруссией. Появление коалиции враждебных Австрии держав, выборы в декабре 1740 года германским императором Баварского Курфюрста и многие другие катастрофические неприятности, от которых, наверное, могли перевернуться в гробу ее великие предки.